Тропический рай на острове Лангкави оказался совсем не тем, о чем Дайна, отправляясь в это путешествие, думала. Выйдя из зоны прилета, уже немного притрезвевшей к этому времени Гога и немного отдохнувшей в полете Дайна, взяли в пункте проката легковой автомобиль и выехали на автомобильную трассу. Надо сказать, что до этого в здании аэропорта у пункта проката автомобилей приключился немного неприятный инцидент. Пока Гога оформлял договор аренды, причем выбирал автомобиль непременно покруче, а не какой-нибудь там эконом-вариант, и при этом настоятельно требовал скидку, просто тыкая в каталог и рисуя на бумажке цифры сделки, к нему подошли две очень приветливые и улыбчивые девушки в хиджабах с пластиковой коробкой для пожертвований и стали ему что-то говорить на английском языке. «Что они от меня хотят?» – по-русски спросил Гога у менеджера по аренде авто. И хотя тот его ни капли не понял, а Гога при этом вообще не говорил по-английски, он, тем не менее, заявил менеджеру. «Скажи им, пусть идут лесом. Подаяние я никому не даю, да и не до них мне сейчас». Именно по причине того, что Гоге не терпелось поскорее воспользоваться услугой проката автомобиля от всяких разных там байков и мопедов Гога сразу же наотрез отказался, Еще чего не хватало, ведь он же не какой-нибудь там нищий брод по горящей путевке. Дайна даже не успела как следует рассмотреть здание аэропорта. Надо сказать, что местный аэропорт ее вообще ни капли не впечатлил, а все больше расстроил. Невзрачное и совершенно ничем не запоминающееся место прилета и отлета. По-другому и не скажешь. И даже чего-то такого особенного, какого-то места, где бы все фотолись, нету. Вообще нету. В общем, полный отстой.